В 7:00 утра в центральном сквере было пусто. Даже голуби, обычно в великом множестве оккупирующие площадь монумента Узел памяти, куда-то исчезли. В столь ранний час им было нечем поживиться, любители покормить птиц появятся не раньше полудня. В воздухе дрожала тугая тишина, клубилась по улицам туманной, редеющей пеленой. Пройдет еще какое-то время, прежде чем окончательно проснувшийся город наполнится шумом и суетой, развеяв заторможенное очарование раннего утра. А сейчас Сашок сидел на скамейке возле клумбы с петуниями. Его взгляд скользнул над жёлтым зданием с часами, по тёмно-зелёным숲кам, окружающим Магадан тугим кольцом. Оно прерывалось лишь в двух местах. Там, где в сушу бескомпромиссно врезалось море, вопреки сырой прохладе, Сашку бросило в жар. Он стянул с себя толстовку и связал её вокруг пояса, оставшись в одной футболке. Свежий ветер куснул кожу, вызвав мурашки. Сашка невольно поежился, уперся локтями в колени, обхватив голову руками и прикрыл вейки, вспоминая минувшие сутки. Он проснулся не свет ни заря, чтобы прийти в мастерскую пораньше. На вечер у него имелись планы. Включил чайник, сделал кофе и замер у окна с кружкой в руке. Напротив, чуть правее, возвышалась веселенькая многоэтажка, выкрашенная в розовые и оранжевые цвета. Смотрелся она нелепо, но глаз радовала, особенно осенью и зимой, когда однотонная окружающая действительность нагоняет тоску. Дом был неплох еще и тем, что у Сашки имелся доступ на крышу, откуда открывалась неплохая панорама города. Несколько снимков, сделанных оттуда, получились весьма эффектными. Он привычно поднял глаза вверх, изучая знакомую крышу, и увидел стоящего на краю парня. Его светлая рубашка надувалась под напором ветра, а сам он стоял неподвижно, глядя вниз на асфальтированную площадку перед подъездом. Сашка нахмурился, поспешно отставил кружку с недопитым кофе, схватил сумку с камерой и выбежал на улицу. Дверца чердачного люка была отперта. Цефка выбрался на крышу. После темного лестничного пролета утренний свет на мгновение ослепил его. Он поморгал, давая глаза привыкнуть, и огляделся по сторонам. Стоявший на краю парень обернулся, на шум и едва не потерял равновесие, с трудом удержавшись на краю. Лучше не подходи, враждебно предупредил он. Если у Сашки имелись сомнения в намерениях незнакомца, то теперь отпали. Этот идиот собирался покончить с собой. И не собирался даже. Он пожал плечами и указал на фотосумку на плече. Я вообще-то сюда пофотографировать поднялся. Парень с недоверием покосился на него, и Сашка медленно достал камеру, показывая, что не соврал, поднял вверх, как если бы демонстрировал, что безоружен. Парень с сомнением кивнул, прикидывая, как вести себя дальше, но Сашка решил за него. Я тут займусь своими делами, не обращай на меня внимания. И тут же принялся настраивать камеру, делая вид, что все остальное его совершенно не касается. Его поведение смутило незнакомца. Похоже, тот почти не сомневался, что его начнут отговаривать, хватать за ноги и оттаскивать от края, поэтому слегка растерялся, не получив ожидаемой реакции. Он снова отвернулся, вперев взгляд в простиравшуюся под ногами пропасть. Сашка наблюдал за ним краем глаза. Теперь незнакомца можно было хорошо рассмотреть. На вид не старше 20. Большие, выразительные глаза, ровный нос, лицо почти красивое, если бы не жалкое выражение, прилипшее к нему отвратительной маской. Такие лица идеально получаются на фотографиях. Сашка без предупреждения поднял камеру и сделал несколько кадров проверил результат на дисплее и невольно присвистнул Ты чего? Что чего? Не понял, Сашка, отрываясь от превью. Ты меня сфотографировал, что ли? возмущенно спросил незнакомец. Ага, извини. Лицо у тебя интересное. Удали. Вряд ли от подобной наглости паренек опешил, и Сашка не удержался, добавил: Тебе какая разница вообще? Ты же вроде прыгать собрался, так? Вот и прыгай. А я потом твою фотку на стоках продавать буду. Ни хрена себе ты козлина. Сашка с трудом подавил улыбку. Я тебя по-человечески прошу, удали. В голосе паренька звучала нарастающая злость. Это что, последняя воля умирающего? Продолжал издеваться Сашка. А если и так? Если так, то я не твой нотариус. Мне плевать на твою последнюю волю. Он снова примерился и пару раз щелкнул. Мимика у пацана грандиозная, надо признать. На западе его уже давно заманили бы в рекламах сниматься. Пойди, еще и знаменитым бы стал. Слушай, а шагни чуть левее, чтобы в кадр свято Троицкий собор попала. Сашка махнула рукой на сверкающие под солнцем золотые купола и белоснежные стены. Красноречивый получится снимок, многозначительный. Ты, кстати, в курсе, что раньше на месте этого храма стояла недостроенная высотка, с которой постоянно сигали твои кореша. Парень всерьез колебался, то ли наконец прыгнуть, то ли затеять драку и прыгнуть уже потом. Сашка уселся на парапет и Молча уставился на него. Ты чего сел? Незнакомец и начинал терять терпение. Ничего, отдыхаю. Я тебя отвлекаю, что ли? Похоже, это стало последней каплей. Парень бросился на обидчика. Сашка едва успел вскочить с места и отбежать подальше от края. Еще не хватало упасть вместо этого идиота. Нападал пацан неумело, но яростно. Сашка мог бы скрутить его в считанные секунды, но вместо этого лишь уворачивался, позволяя иногда ударить себя. Минут через пять не состоявшийся самоубийца выдохся и согнулся, уперев ладони в колени и тяжело дыша. Сашка вытер кровь с разбитой губы и снова уселся на пропед. Ну что, полегчало? Пошел ты, отмахнулся тот, направившись к краю крыши. На долю секунды Сашка испугался, что он все таки прыгнет, но парень поднял валяющуюся на полу ветровку и вытер ею вспотевший лоб. Александр. Сашка протянул руку, и его ладонь на несколько мгновений повисла в воздухе. Евгений. Парень нерешительно ответил на рукопожатие и уселся рядом, явно не зная, куда себя деть. Несколько минут они неловко молчали. Сашка первым нарушил тишину. Слушай, мне пора на работу бежать. Как у тебя на днях со временем? Я знаю, что это прозвучит странно, но ты можешь меня сильно выручить. Я? Выручить? Ага. Мне иногда подрабатываю твой Сюрприз. И у меня есть заказ на рекламу мужского парфюма. Они еще не выбрали лицо, и я бы хотел предложить им тебя. Ха-ха. Евгений усмехнулся, подняв большой палец вверх. Продолжаешь троллить? Я серьезно?» Сашка потянулся за камерой и повернул дисплей, чтобы собеседник увидел. Посмотри, у тебя же модельная физиономия. Вот такое выражение, как здесь, сможешь на заказ сделать? «Платят они хорошо». Евгений скосил взгляд на дисплей, все еще сомневаясь. Давай так. Сашка достал из кармана визитку. Вот тут мой номер. Если созреешь, позвони. Или мыло пришли в смс, чтобы я тебе фотки сегодняшние скинул. Он позволил себе улыбнуться только когда спустился на лестницу. Он не сомневался, что новый знакомый ничего с собой не сотворит, по крайней мере, сегодня. В автосервис Сашка приехал позже, чем планировал, и до самого вечера возился с кадилаком давил. Машина шестьдесят третьего года, и чинил ее раньше кто-то криворукий. Резьба везде разная, болты сорваны. Уйма времени ушла на то, чтобы поставить новую коробку передач и отрегулировать детали. Вечером он собирался отправиться на сопку, с вершины которой открывался потрясающий вид на Магадан. Зимой зрелище ночного города Мягким светом сверкающего в густых сумерках, словно жемчужина в темной раковине, завораживает. Летом, когда царят белые ночи, и солнце почти не садится, панорама ничуть не хуже, хотя и не такая контрастная. Он часто забирался на сопки, полюбоваться на закат, пофотографировать природу. Колымскую природу с амазонскими джунглями или дальневосточной тайгой не сравнишь. Деревца низенькие, чудушные, ни высоты, ни пышности, ни размах. Но какое блаженство бродить в зарослях мохнатого стелещавшегося по земле столаника, боясь заблудиться в хвойном лабиринте, перелазить через змеевидные выгнутые корни, вылезшие из промерзшей почвы на поверхность в тщетной попытке согреться, цепляться за ветви карликовых берез, вырастающих за сотню лет всего на метр-полтора и освободившись осторожно, дабы не растоптать прячущиеся под мшистой толщей побеги, идти дальше. Сашка родился и вырос на Колыме. За свои двадцать четыре года он лишь раз выбирался на юг. Пышная субтропическая растительность одуряла вычерностью и ароматами. Нежное море ласкалось котенком, а агрессивное солнце жгло, прожигая до костей. Первые пару дней Сашка ходил будто пришебленный, а потом начал скучать. Южная сказка казалась ему утомляющей, глаза многоцветной картинкой, не имеющей ничего общего с реальной жизнью. Он гулял по благоухающему саду на территории отеля, где отдыхал и невольно представлял, как бы мгновенно зачахли вульгарные самодовольные пальмы, помести их на денёк в условия крайнего севера. Фантазия была, прямо скажем, некорректная. Каждое растение приспособлено к тому климату, в котором тысячелетиями произрастает. Но, потворствуя извращённому воображению, нет, нет, да и улыбался гипотетическим итогам, Гипотетического же эксперимент. Диск солнца провалился за горизонт, но небо лишь немного потемнело, утратив насыщенность. Автобус лениво катился по проспекту Ленина, а мелькавшие в окнах серые столбы потухших фонарей, летом лампы отключают, казались гигантскими засохшими стеблями. Сашка вышел на остановке, четвертый километр основной трассы, спустился по отлогому склону к пыльной ухабистой тропинке, петляющей между домами частного сектора, который в народе называют Шанхаем. Дорога вела вниз, будто бы давая путнику шанс отдохнуть перед грядущим затяжным подъемом. Широкий бурлящий ручей, переградивший путь, Сашка перешел по длинному трубопроводу проложенному над землей на высоте около двух метров. Скопление ветхих домишек, наполовину скрытых дощатыми заборами, осталось позади. Сразу за трассой начинался склон сопки. Где-то впереди у обочины стоял припаркованный джип с зажженными сигнальными огнями. Другие любители погулять по сопкам на ночь глядя то ли уезжали, то ли наоборот только приехали. Травянистом мшистая почва пружинила под кроссовками. Вырви из земли клочок мха, и от этого места сразу повеет льдом. До вершины двадцать минут быстрым шагом. Сашка ускорился, подчиняясь интровертному порыву быстрее очутиться в полном одиночестве. Магадан город небольшой, жителей в нем всего-то сто пятьдесят тысяч». Но даже эти 150 тысяч порядком утомляли, когда долго не удавалось выбраться в безлюдную местность. Он углубился в пролесок, намного отклонившись от прохоженной тропы, и какое-то время поднимался вверх, продираясь сквозь преграждающий путь валежник. Наконец, чаще предела, пахнул сырым ветром, прорвавшийся сквозь хвойные лабиринты летний муссон выхолаживал вершину, нагонял туман. Сашка обернулся. Внизу, у подножия сопок, мерцали неверным светом городские огни. Панорамных снимков Сашка сделал великое множество, и все равно каждый раз хотелось еще. В этот раз уж точно все. Он сел на гладкий, сохранивший дневное тепло валун и несколько минут не двигался, околдованный волшебством ночи. Затем достал треногу. Ночью издалека Магадан всегда выглядит заброшенным, несмотря на горящие гирлянды окон. Сашке представлялось, будто по какой-то драматической причине все жители разом покинули город, не позаботившись в спешке выключить свет. Толкавшей их вперед причина была слишком чудовищной, не терпящей ни секунды задержки. Ему хотелось передать на фото именно это ощущение тревожной покинутости. Он усмехнулся, вспомнив, как в прошлом году провел целый день в Кадыкчане. Вот там настоящая покинутость, не вымышленная, пробирающая до дрожи. Черт его дернул одному туда, поперец. Добрался до пункта назначения ранним утром на попутке. Водила, дальнобойщик, посмотрел на него как на больного, но отговаривать не решился. В переводе с эвенского Кадыкчан означает долина смерти. Коренные колмычане боялись этого места как чумного, земля якобы недобрая. А советские геологи отыскали там уголь и построили шахтерский поселок. Когда-то здесь жило больше десяти тысяч человек, но после взрыва на шахте в 1996 все резко пришло в упадок. А после размораживания единственной действующей котельной жизнь и вовсе прекратилась. Сашка давно хотел поснимать город-призрак, но к тому, что увидел, готов не был. Он шагал по вымершим улицам, мимо пустых пятиэтажек, школ и больниц, ломая ботинками осколки разбросанного повсюду стекла. Ветер блуждал в провалах зданий, петлял между разрушенных стен, выметал пыль из оставленных нараспашку и разграбленных квартир. Его тогда накрыл совершенно животный, неконтролируемый страх, за который ему тут же стало неловко. Еще несколько часов он бродил по пустынным улицам, фотографировал старые машины в гаражах, упавшие на пол книжные стеллажи в домах, брошенные детские игрушки, Расстрелянный из винтовки памятник Ленину на площади, и, едва набрав нужный материал, поспешил убраться в освоясь. Опыт был любопытный, но повторить его в одиночестве Сашка бы не отважился. Очень уж неприятные эмоции вызвал у него тот мертвый город. Сашка упаковал фотоаппаратуру, бросил прощальный взгляд на спящий Магадан, и пустился в обратный путь. Шел второй час ночи. Он пробыл на сопке совсем недолго, но успел продрогнуть и проголодаться. На середине спуска его внимание привлёк необычный звук, идущий из редколесья. Что это за шум, было неясно. Мог и медведь пробираться сквозь бурелом, и лисица охотиться за бурундуком. И заяц остервенело копать землю под ближайшей лиственницей. Стараясь не шуметь, Сашка достал камеру и осторожно двинулся на звук, который по мере приближения приобретал все более странные отголоски. В какой-то момент Сашка почти уверился, что разобрал человеческие голоса, но тотчас все снова затихло, а затем что-то за то ли перекатываясь, то ли волочаясь по земле. Прыгнувшись, он бесшумно нырнул в заросли стланика с камерой на изготовку. Что бы там ни происходило, это стоило запечатлеть для истории. Случайные кадры всегда самые удивительные. Две серые фигуры возникли едва ли не перед носом. Их отделяло всего несколько метров. И Сашка, разочарованно вздохнул: "Это всего лишь люди". Он собирался повернуть обратно, но любопытство И ощущение странного несоответствия заставило его задержать взгляд. Двое мужчин, лиц он разобрать не мог, возились возле низкорослого кустарника, загребая землю и опавшую хвою. Для сбора ягод и грибов еще рано. Да и какой идиот пойдет собирать ягоды и грибы ночью? Сашка машинально навел фокус и пару раз нажал на кнопку. Щелчок фотоаппарата прозвучал в окружающей тишине неожиданно громко. Две фигуры замерли, и Сашка вместе с ними. Не очень-то вежливо подглядывать за людьми, чем бы они тут ни занимались. Какими словами объяснить, что он так сложилось, всего лишь проходил мимо и не собирался шпионить. Он задержал дыхание, боясь выдать себя. Он терпеть не мог, когда вторгались в его личное пространство, поэтому и сам избегал лезть не свои дела. Несколько секунд незнакомцы прислушивались, а затем поднялись, о чем то тихо переговариваясь. Один держал в руках лопату с сухороченной рукояткой. В светлом сумраке отчетливо темнело широкое лезвие, с налипшей грязью. Сашка отступил на шаг в сторону, во спиной в ствол лиственницы и полностью скрывшись из виду, он простоял, не шевелясь, минут пять, прежде чем решился выглянуть из укрытия. Поляна уже опустела. Взгляд невольно задержался на том месте, где недавно маячили два силуэта, а теперь лишь еле заметно возвышалась неровная насыпь, дозеленел косматыми ветвями кустарник. Сашка заколебался на мгновение, Затем решительно развернулся и зашагал прочь, негодуя на собственное замешательство. Тебе не должно быть никакого дела до этих двоих, мысленно укорял он себя, выбираясь на ведущую к трассе тропу. Возможно, странно встретить кого-то ночью на сопке, но с другой стороны, сам-то ты, на минуточку, где находишься? Мало ли что движет людьми. Бессонница, жажда приключений или желание отдохнуть от городской суеты тебя это в любом случае не касается. Сашка Остервинела раздвигал ветви то и дело хлиставшей его по лицу, все сильнее злясь на свое неуместное любопытство. Но что-то не давало ему покоя, заставляя вновь и вновь прокручивать в памяти случайную встречу. Когда заросли отступили, открывая Пологий почти лысый склон, Сашка ускорился подсознательно, стараясь побыстрее удалиться от того места, которое так его смущало. Они что-то закапывали ночью на сопке? «Проклятие!» Он резко остановился, нервно перевесил сумку на другое плечо и повернул обратно. Поляна по-прежнему была пуста. В воздухе разливалась дрожащая сырость пробираясь под куртку, но разгоряченной ходьбой Сашка больше не чувствовал холод. Крутившаяся в голове мысль становилась все более назойливой, раздражая, побуждая раз и навсегда покончить с ней. Сашка огляделся стыдясь принятого решения, опустился на корточки и принялся разгребать рыхлую кучу. Земля поддавалась легко, иглы хвои и острые щепки кололи пальцы, и норовили вонзиться под ногти. В какой-то момент Сашка психанул и остановился, осмысливая свой поступок. Может, семья любимого питомца похоронила, а он разрывает могилу как больной вандал? От Этой мысли по спине пробежал холодок, но все та же навязчивая мысль не дала ему остановиться на полпути. Он ведь все равно не успокоится, пока не выяснит правду. Пусть даже этой правдой окажется то, что он последний кретин и параноик. Его пальцы коснулись чего-то мягкого и гладкого, но Сашка не сразу понял, что это такое. Пришлось копнуть еще несколько раз, игнорируя попавшую в ладонь занозу. Один грибок, второй, третий. Будь сейчас день, он бы сразу понял, что раскопал. Но в тусклом свете белой ночи понадобилось не меньше минуты, чтобы распознать среди черных комьев почвы узкое женское запястье. В отделении полиции Сашку продержали несколько часов. Он снова, снова и снова повторял свою историю и показывал два сделанных наспех снимка. Лицо одного мужчины было видно в профиль довольно отчетливо, а вот ракурс второго давал лишь общие сведения о внешности. Рост около 180, Среднее телосложение, короткие темные волосы. Сашка отвечал на вопросы следователя послушно, описывая каждый свой шаг и каждую увиденную деталь, но ощущал себя так, словно наблюдает за беседой со стороны. Он вроде бы открывал рот, произносил членоразделные фразы, но при этом не участвовал в происходящем. Происходящее казалось абсурдной, жестокой иллюзией. К моменту начала осмотра криминалистами места преступления Сашку уже отвезли в отделение. Двумя часами позднее следователь показал ему снимки убитой, и увиденное вырвало его из анабиоза, заставляя понять, что это не дурной сон, а самая настоящая реальность. Она была юной, на вид не больше восемнадцати, и очень худенькой. На мертвенно бледном лице ярким пятном разовели губы. «Сочные, полный жизни, такие неуместные упокоинец. Сашка не сразу сообразил, что это помада. Следователь говорил о том, что сделанные им снимки невероятная удача и очень помогут следствию, что сейчас он может идти, но в ближайшее время пусть не покидает город. Его показания еще понадобятся. Сашка кивал и, вероятно, выглядел таким пришибленным, что следователь лично проводил его до выхода. Утром он покинул старое, давно нуждавшееся в ремонте здание отделения полиции, добрел до центрального сквера и уселся на скамью. Сашка поднял рассеянный взгляд, с трудом выныривая из воспоминаний. Город окончательно проснулся, пуская по венам улиц потоки автомобилей и пешеходов ровно сутки назад он вышел из дома а такое впечатление что с тех пор минула целая вечность казалось бы он только недавно наслаждался утренним кофе и вот же стоит на краю крыши отчаянно соображая как вести себя с этим несчастным пареньком запутавшимся настолько что даже самоубийство выглядит для него привлекательной перспективой. Что же за драма с ним случилась? Какую боль пришлось пережить, чтобы принять самое ошибочное из всех возможных решений? Сашка Хреново разбирался в психологии и понятия не имел, как вести себя в подобных ситуациях. Единственное, что он мог сделать это попытаться поставить себя на его место и вообразить какие бы действия со стороны могли бы задеть его, встряхнуть. У него получается, и он мысленно ликует. А мгновение спустя уже поднимается на сопку и обнаруживает труп девушки. Не зря друзья постоянно иронизируют, что Сашка всегда оказывается в нужное время, в нужном месте. Господи, он же находился в нескольких метрах от ее убийц. Он дал им уйти. Если бы он понял, в чем дело, то смог бы задержать их. По крайней мере, попытался бы. Дрался он неплохо, спасибо интернатскому детству, так что шансы имелись. На снимке у одного из мужчин следователь разглядел заткнутый за пояс пистолет, и, скорее всего, он воспользовался бы им еще до того, как Сашка бы успел приблизиться. Но ведь от этого все равно не легче. Из-за своей деликатности он упустил убийц. Но и жив остался тоже благодаря этому. Хмурые прохожие торопливо пересекали сквер, спеша на автобус. Материализовавшиеся из ниоткуда голуби семенили следом в надежде на угощение. Сашок надел толстовку, закинул на плечо сумку с фотоаппаратурой и поплелся к автобусной остановке. Заезжать домой не имело смысла лучше прямиком на работу, закончит пораньше и попробует отоспаться. Хотя положа руку на сердце, Сашка сомневался, что в ближайшие ночи ему не грозит бессонница.